нервных узлов. Если у вас появится желание вникнуть в тщательно проработанный подтекст пьесы, чтобы написать затем пару статей о театре и искусстве вообще для вашего приходского журнала, вы, возможно, соотнесете имя «Доминик» с латинским «Доминус» — «Хозяин, господин, повелитель» или шотландским домине, школьный учитель. И отметите анаграмматическую связь между именем Руперт и латинским пуэр, мальчик, от которого мы произвели и правильно сделали, скажете вы, наше пуэриле, детский, ребяческий, незрелый. Быть может, вы также заметите инициалы Руперта «рк». То есть римский католик. И то обстоятельство, что подделку доминик разоблачает во второй половине пьесы монах доминиканец. Возможно, то, что пьеса производит впечатление апологии как ислама, так и кое-каких чувственных обыкновений все еще распространенных в мусульманских странах, покажется в наше истерическое время, даже и уместным. Правда, это как раз те вещи, которых я совсем не знаю. Я знаю лишь, что и сочинение этой пьесы, и ее исполнение в Кембридже и Эдинбурге доставили мне колоссальное удовольствие. И желаю вам получить хотя бы четверть оного, когда вы увидите ее на сцене. «Валетте» — латынь или «Табак и мальчики». Пьеса в двух неестественных актах написанная, Стивеном Фраем. Действующие лица. Мистер Доминик Кларк, школьный учитель 20 с небольшим лет, Мистер Герберт Брукшоу, Школьный учитель без малого 60 лет, Бартон Милс Картрайт, Свидетель обвинения, Качпол, Элвин Джонс, Фиггис. Харви Уильямс, Хоскинс, отсутствует. Хьюз, Киннак, медисон обречен на учебу в Итане. Поттер, Сметвик, Бр. Спрэгг, Стэнфаст, Уитвелл, Олух Царя Небесного. Действие пьесы разворачивается в приготовительной школе для мальчиков Чартам-парк, Хэмпшир, Англия. Время действия сегодня. Пьеса может даваться с антрактом. Продолжительность действия без антракта около 1 часа. Стоит пояснить, для тех, кто не знаком с системой приготовительных школ, что приготовительная школа представляет собой частную школу для детей от 7 до 13 лет которых она подготавливает к учебе в школе публичной какова является разумеется частной школой для детей постарше таковы Итон, Регби, уинчестер и так далее. В 13 лет ученики приготовительной школы сдают экзамен именуемый общим вступительным ОВ по результатам которого определяется пригодны ли они для учебы в публичной школе? Некоторые публичные школы принимают лишь те, кто набирает на этом экзамене большое число очков 65 и более из 100.